зато вдохновит истинного поэта, того, кто наделен чувством прекрасного, кто свободен от всех условностей, на которых сиждется столько ложных понятий об искусстве и красоте. Госпожа Деглемон была в модном капоре, но все же было заметно, что волосы ее, некогда черные, посидели от душевных тревог. Они были разделены пробором, и прическа ее, говорившая об обменном вкусе, обнаруживавшая изящные привычки светской женщины, не закрывала увядший морщинистый лоб, сохранивший свою прекрасную форму. По тонким правильным чертам, по овалу лица еще можно было представить себе, как она была хороша собою прежде. Должно быть, она некогда гордилась этим. Но сколько тут было примет, которые возвещали, а горестих, истомивших ее душу. Лицо стало морщинистым, кожа на висках иссохла, щеки впали, веки опухли, а ресницы, это очарование взора, поредели. В ней было что-то смиренное. Ее сдержанность, величавая плавность ее поступей и движений внушали почтение. Скромность ее, превратившаяся в робость, Видимо, была порождена многолетней привычкой всегда держаться в тени ради дочери. И говорила она мало, тихо, как все люди, которые сосредоточенно размышляют, живут своей сокровенной жизнью. Поза ее и вся ее внешность вызывали неизъяснимое чувство. Не было оно ни страхом, ни состраданием но в нем таинственно сочетались все ощущения, которые определяются этими столь различными понятиями. Наконец, сами морщины ее, складки, изобразившие лицо, тусклый страдальческий взор, все красноречиво свидетельствовало о слезах, которыми переполнено сердце и которые никогда не увлажняют глаза. Люди несчастные, привыкшие взывать к небу с мольбой об утешении в горестях жизни, сразу бы распознали по взгляду этой женщины, что и для нее молитва является единственным прибежищем в повседневных страданиях, и что у нее еще кровоточат те тайные раны, от которых гибнут все цветы души, вплоть до материнских чувств. У живописца есть краски для таких портретов, но никакими словами не передать их. Сущность лица, его выражение, само по себе явление необъяснимое, и лишь зрение помогает нам уловить его. У писателя есть только один способ дать представление о страшных переменах, произошедших во внешности его героев. Он должен рассказать о тех событиях, из-за которых они появились. Все в этой женщине говорило о бесшумной ледяной грозе, о тайной борьбе между героизмом страдающей матери и убожеством наших чувств, недолговечных, как и мы сами, в которых нет ничего вечного. Страдания эти, беспрестанно подавляемые, в конце концов, подорвали ее здоровье. Без сомнения, глубокие материнские муки физически изменили ее сердце. Болезнь, вероятно, аневризм, медленно подтачивала маркизу де Глемон, но она и не думала об этом. Истинная скорбь покоится в глубоком тайнике, уготованном ею для себя, и будто спит там, но на самом деле постепенно снидает душу, как та ужасная кислота, что разрушает кристалл. Вот две слезинки скатились по щекам маркизы, и она поднялась. Точно какая-то мысль, еще более тягостная, чем все остальные, причинила ей душевную боль. Она, конечно, раздумывала о будущем Маины, предвидела все несчастья, которые суждены ее дочери. На нее нахлынули воспоминания о всех бедах, выпавших ей самой в жизни, и сердце ее сжалось. Тревога матери будет понятна, когда мы объясним, в каком положении находилась ее дочь». Граф де Сентерен уехал полгода назад с дипломатической миссией. Пока его не было, Маина, у которой тщеславие светской модницы сочеталась с прихотями избалованного ребенка, развлекалась тем, что по легкомыслию ли или повинуясь женскому кокетству, а может быть, чтобы испытать власть своих чар,